Какое же тут лицо могло выйти? Что нарисовать решетку? А на нем? Ничего не понимая, какая там решетка. Раздражалась генеральша, начинавшая очень хорошо понимать про себя.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 Но все тут -то только продолжали смеяться. Просто-запросто есть одно странное русское стихотворение, ступился наконец князь ща, очевидно, желая поскорее замять и переменить разговор про рыцаря бедного отрывок без начала и конца. С месяц назад э, как-то раз смеялись все вместе после обеда и искали по обыкновению сюжета для будущей картины.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 все более и более и достигшее чрезвычайной степени смущения князя. То хохочет, как угорелый, а то вдруг глубочайшее уважение явилось. «Бешеный! Почему уважение? Говори сейчас, почему у тебя ни с того ни с сего так вдруг глубочайшее уважение явилось?»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 Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет двадцати восьми, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим полным остроумием и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не глянулась на него и продолжала чтение стихов с аффектацией, продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному.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 Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которой она выступила читать, она прикрыла такой серьезностью и таким проникновением в дух и смысл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 На шею четки вместо шарфа навязал И с лица стальной решетки Ни пред кем не подымал. Полон чистой любовью, Верен сладостной мечте А А.М.Д. Своей кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, Между тем, как по скалам Мчались в битву паладины, именуя минуя гром Кадам,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 Чрезвычайным смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом. Как можно было соединить такое истинное прекрасное чувство с такой явной и злобной насмешкой?